Глава шестьдесят вторая Квартира Эрики после того, как в нее вторгся злоумышленник, превратилась в место преступления, поэтому им пришлось переехать в гостиницу на окраине Бромли. Прежде ей уже случалось останавливаться в этом отеле. Он располагался недалеко от районного центра, но стоял в полях рядом с площадкой для гольфа. Ленка сняла люкс для себя и детей и соседний номер для Эрики, хоть та и возражала. — Нет, за мой счет, — настояла Ленка. «Я не могу пользоваться кредитной картой Марика, но он вполне способен оплатить несколько ночей в хорошем номере. Я тебе говорила, что позвонила ему из ванной в ту ночь, когда тот псих влез к нам. Так вот, он только утром перезвонил». «Так ведь глубокая ночь была», — заметила Эрика. «Я сплю с телефоном по духам, вдруг ему понадоблюсь». Думала и он так же. «Если не за меня, то хотя бы за детей должен же переживать». Ты сообщила ему о случившемся. «Да». Он обеспокоился, но прилететь не обещал. Слишком занят своими адвокатами, да все от пуль пытается увернуться. В прямом и переносном смысле. Гости, останавливающиеся в люксе, по желанию могут воспользоваться индивидуальным обслуживанием. Уведомила их администратор. Эрика перевела. «Да, беру». «И какая у вас самая дорогая СПА-процедура?» спросила Ленка. «Она говорит, что гидроколонотерапия», перевела Эрика. «Отлично! Закажи для меня по одной каждый день на следующей неделе!» «Она возьмет только индивидуальное обслуживание», сказала Эрика администратору. Они забрали ключи и пошли заселяться. Номера оказались шикарными. Эрике удалось немного поспать, но она не разделяла возбуждение Ленки и детей. Все ее мысли по-прежнему занимало расследуемое дело, и в понедельник утром она была рада вернуться на работу. Она поднялась в оперативный отдел, Остальные сотрудники прибыли незадолго до нее. Снимая верхнюю одежду, они делились впечатлениями о проведенных выходных. При ее появлении все мгновенно умолкли. «Наверное, все слышали, что у меня выдались занятные выходные. Никто не пострадал, не считая незваного гостя, которого мастерски отвадила моя сестра. Это у нас семейные». Она обвела взглядом комнату своих сотрудников Джона, Мосс, Констебля Найт Ей все кивали с улыбкой, а потом увидела Петерсона, он просто смотрел на нее. «Работаем, как всегда. Нам поручено расследовать преступление, так что приступаем к работе». Она прошла в свой кабинет, Мосс последовала за ней. «Босс, эксперты вернули ваш айфон, а также ноутбук и удостоверение. Ничего на них не обнаружили, отпечатков нет. Да, и привет от Спаркса». Эрика подняла на нее глаза. «Шучу, босс. Очень смешно. Я думала, супер-энтендант Спаркс уже работает над каким-то громким делом в Луишем Роу. Да в том-то и беда. Он гоняется за громкими делами, как актер, который стремится сниматься только в фильмах, претендующих на престижные награды. То есть по-прежнему ловко от футболевые дела, которые не представляют для него интереса. Моз кивнул. «Наверное, когда ехал по экстренному вызову вашей сестры, надеялся, что ему перепадет что-то забористое, а...» «А наткнулся на мою сестру», — улыбнулась Эрика. «Кстати, отправьте-ка к ней вместе с переводчиком одного из наших художников. Пусть составит фоторобот. Смущает меня что-то в этом незаконном вторжении». «Слушаюсь, босс». Мос ушла, Эрика вскрыла прозрачный пакет, в котором лежали ее вещи. извлекла удостоверение и сунула его в карман. Батарея в ее мобильном села, и она поставила его заряжаться, подсоединив к зарядному устройству, которое держала у себя в кабинете. На экране высветились оставленные голосовые сообщения и пропущенные звонки, несколько звонков от Ленки. Но первое голосовое сообщение, что ее немало удивило, пришло от Аманды Бейкер. Та сказала, что у нее есть важная информация по делу Джессики Коллинз и просила срочно перезвонить. Аманда звонила еще пять раз, оставив другие сообщения. Эрика позвонила ей на мобильный телефон, включился автоответчик. Она загрузила компьютер, нашла телефонный справочник и в нем адрес Аманды. Эрика попыталась связаться с ней по домашнему телефону, но никто не отвечал. Она открыла дверь своего кабинета и окликнула Джона. «Звоните на эти два номера, оба принадлежат Аманде Бейкер. Как только она ответит, сразу же переведите ее на меня». «Слушаюсь, босс», — сказал Джон, забирая листок, на котором Эрика начеркала два телефонных номера. Она снова села за стол и попыталась головой уйти в работу, разбираясь с материалами по делу Джессики Коллинз. Просматривала записи, сделанные за последние несколько дней, размышляла об аресте Джоэла Майклса. Раздался сток по стеклу, и в кабинет вошел Питерсон. В руках он держал картонный поднос с двумя стаканами кофе Starbucks, что находился в начале Центральной улицы. Петерсон шагнул к столу и один стакан поставил перед Эрикой. «Что это?» — спросила она. «Кофе для тебя». «Я не просила». «Судя по твоему виду, кофе тебе не помешает». Эрика отодвинула от себя стакан. «Петерсон, ну вот что ты делаешь?» «Я что, не могу принести тебе кофе?» Эрика понизила голос. «Ты принес мне кофе? Как своему боссу или как? Как бы точнее выразиться? Любовница на одну ночь? Так нечестно. Я просто принес тебе кофе, и думай, что хочешь. Между прочим, та ночь была особенной. Мы не обсуждаем это здесь, в оперативном отделе». Стук по стеклу. В дверях появилась Мос. «Я собираюсь за кофе сбегать через дорогу. На вас, ребята...» Она умолкла на полуслове. О, без меня, что ли, уже сбегали? Только что, подтвердил Питерсон. До самого Старбакса добежал, удивилась она, увидев фирменные стаканы. Потом, посмотрев на Эрику и Питерсона, расплылась в улыбке. А, понятно, так вы. Мос, войдите, пожалуйста, и закройте дверь, велела Эрика. Она дождалась, пока закроется дверь. «Не знаю, что сказал вам Питерсон, но мы здесь не на шоу «Выбери меня». Я не желаю, чтобы сотрудники отдела перемалывали кости мне или Питерсону, обсуждая личную жизнь каждого из нас. Нет и не может быть никакого служебного романа». Молчание. «Питерсон ничего мне не говорил. Но теперь я вижу, что между вами что-то произошло». «Ничего не произошло», — опроверг Питерсон. «Неужели?» «Мало того, что ты сбегал за кофе в Старбакс, так ты еще не поленился сахар прихватить белые, коричневые салфетку в придачу. И даже вон мешалку на крышку положил. Очень мило!» «Отвали, мос, огрызнулся Петерсон. «Со мной ваш секрет, все равно, что в могиле. Но, кстати, я за вас очень рада». «Идите-ка работайте оба!» — велела Эрика. После их ухода она какое-то время смотрела на кофе. но потом смилостивилась и отпила глоток. В дверь снова постучали. Это был Джон. «Что? Дозвонились до Аманды Бейкер?» — спросила она. «Нет, босс. Но к дому Аманды Бейкер вызвали полицию, почтальон. Это он позвонил в службу 999. Говорит, заглянул к ней в окно и увидел там что-то». «Что?», что Джон нервно сглотнул слюну. Он думает, что увидел ее ноги, болтающиеся на весу в коридоре.